От автора. Однажды в некоем глухом закоулке интернета я наткнулась на имена женщин-изобретательниц, среди которых оказалась и одна испанка, которая, предположительно, в 1847 году разработала устройство для обжарки какао-бобов. Звали ее Мария Пурификасьон-Гарсия. Эта информация дала толчок моему воображению. Я все гадала, правда это или нет. Что могло побудить женщину середины XIX века к подобному изобретению? Несмотря на многие мои попытки удостоверить этот факт, я не сумела раздобыть никаких подробностей относительно того, кем она в действительности была. Впрочем, в испанском историческом архиве мне удалось найти ее имя и подтверждение, что она действительно запатентовала свою идею. Взявшись за изучение женщин-изобретательниц вообще, я узнала, что в прошлом многие из них регистрировали свои патенты под именем мужа, что привело меня к еще одному любопытному открытию. Поскольку женщинам не дозволялось проявлять себя в определенных областях, как, например, в военном деле или в медицине, то они попросту меняли обличье. Мне непременно надо было что-то сделать с этой информацией. Я могла бы просто написать повествование о Марии Пурификасьон-Гарсия. Однако меня не менее вдохновило одно историческое событие, произошедшее в моей родной стране. На побережье Эквадора поселилась группа французских землевладельцев и, разбив обширные плантации, стала выращивать какао для экспорта в Европу. А в качестве побочного продукта они создали в городке Винсес свой маленький Париж. В самом начале XX века Эквадор сделался главным экспортером какао-бобов в мире, однако этот «золотой век» какао оборвался в 1920 году, когда по региону прокатились две опустошительные волны мора, уничтожившего едва ли не все плантации какао. Так появилась на свет героиня моего романа Пури. Внучка той удивительной изобретательницы и дочь француза-землевладельца — сама ставшая настоящей шоколатье и познакомившая экспортировавшую какао страну с завораживающей прелестью шоколада.